Пошли. Я прицепил паука на кофту, встал из-за стола и направился к патрульным, которые вольготно расположились за столом в углу зала. Макс ухватил ума не комментировать мой с Катей разговор, и он молча потопал следом. В рейд выходим завтра на рассвете. Встречаемся в семь на дороге у восточных ворот. Сразу перешел я к делу. А че так рано? Зачем так спешить жить, командир? В Полдень, выйдем и нормалек. Команда срыгнул, пьяно ухмыльнулся и поставил под стол пустую бутылку из-под водки. Я не понял, почему нас не обслуживают. Распорядись, а то не паря, Ты, тварь, меня с официантом попутал! Я ухватил мелкого закадыка и слегка сжал пальцы. Осадок, оставшийся от разговора с Катей дал и себе знать. Хорошо, хоть стрига не шелохнулся, а то обоих прямо тут положил бы. Выметайтесь! И чтоб завтра в семь как штык. Опоздаете, на куски порублю. Отпустив кадык патрульного, он, зажав горло ладонями, рухнул на стол. Я развернулся и пошел к гардеробу. «Ты что сидел?» Откашлившись, недоуменно прокрепел команда, обращаясь к приятелю. «Я что, горем убитый? Лед же больной!» Я забрал свою фуфайку, похлопал по карманам, проверяя наличие оставленных там вещей, И вышел на улицу. Макс застегнул полушубок и тоже вышел из ресторана. «Круто ты с ним!» «Круто будет, если опоздают!» Сплюнул я, подошел к ограде и едва успел ухватить за рукав Макса, который хотел выйти на тротуар перед идущим неспешным шагом шестью парнями, одетыми во все серое. Двигались они удивительно слаженно, словно являлись одним целым. «Обожди!» «Ты чего?» Удивился тот и ткнул рукой вышитое на спинах шестерни. Это ж цеховики. Сам вчера гонял. Цеховики разные бывают. Я дождался, пока парни отойдут подальше, и лишь потом отпустил рукав. У одного на щеке была вытатуирована обвитая колючей проволокой шестеренка. Мастер в цехе не самая большая шишка, но с боевой бригадой лучше не связываться. Затопчет. Бригады – это основная штурмовая сила цеха. И если бы не их малочисленность, цех давно бы уже занял место в городском совете. Малочисленность объяснялась тем, что подходящие люди встречались очень редко. В процессе подготовки требовалось настолько слиться с остальными членами группы, что человек с развитым индивидуализмом на это был бы просто не способен. Имелся и другой подводный камень – Слишком внушаемые люди полностью становились частью бригады и самостоятельно не могли даже в туалет сходить. Есть шелупонь подзаборная, и есть люди серьезные. Это крутые? Можно и так сказать. Самые крутые шестерней себя никогда не пометят. Верхушка цеха, директорат всегда находилась в тени и личности свои не афишировала. Сейчас куда? сначала до западного арсенала за оружием потом на склад такой крюк делать и что ты предлагаешь действительно крюк выходил не маленький как бы я не спекся а то опять дыхалка садиться начала мы уже дошли почти до перекрестка с красным проспектом когда сзади раздался смутно знакомый звонок и металлическое дребезжание как по команде мы с максом обернулись и не сговариваясь одновременно выматерились от избытка чувств По бульвару ехал трамвай. С нормальным пассажирским транспортом этот имел мало общего. Наверное, неизменной сохранилась только кабина водителя. Все остальное было безжалостно срезано, а на освободившейся платформе смонтировали два миномета. Обслуживающие их солдаты сейчас весело бегали по трамваю и свистели прохожим. Но-но. Посмотрю я, как вы в сорокоградусный мороз кататься будете. Что случилось-то? «Война началась?» – вырвалось у ошарашенного Макса. «Уйди с дороги, деревня! Война!» – нас обогнали два дружинника. «Не видишь учения! «Ты чего? С коллегами можно и помягче!» – покосился на белый полушубок Макса второй. «Это ППСники-то нам, коллеги!» Дружинники, перешучиваясь, прошли мимо. Мы дождались, когда трамвай скроется из виду за изгибом бульвара и тоже двинулись дальше. Пока шли до арсенала, поспорили, порвет ли при выстреле из миномета контактную сеть, не сойдет ли при этом трамвай с рельсов и зачем вообще понадобилось запускать этот бронепоезд. Насколько я помнил, трамвайное кольцо на всем своем протяжении за пределы городских стен не выходило. Получается, если рельсы очистили и провода восстановили полностью, скорая артиллерийская помощь могла за считанные минуты оказаться на любом участке стены. Очень удобно, но только совершенно непонятно, у кого хватит сил штурмовать форт. Сколько ни думал, на ум приходил только город. Со всеми остальными гарнизон расправился бы собственными силами. Забрать оружие из шкафчиков не составило никаких проблем, а вот чтобы добиться разрешения на его вынос в форт, пришлось повозиться. Сначала сержант на пропускной наотрез отказался даже разговаривать с нами и велел приходить завтра. Пришлось объяснить ситуацию и возможные последствия лично для него. Тогда ему не понравились подписи, а потом размазанные печати. «И вообще, идите сначала заявку нормально оформите и подписать не забудьте у Громова», заявил он. «Вот тогда хоть танк выносите». «И где мне его сейчас искать?» начал звереть я. «Да чтобы любую занюханную бумажку у начальника гарнизона подписать, надо столько виз собрать». Сколько ни на всякой бродячей собаке блох прыгает. Пришлось сходить за Смирновым, который, к счастью, оказался на дежурстве. Моментально разобравшись с ситуацией, он вправил сержанту мозги, и проблемы разрешились сами собой. И подписи стали нормальными, и печати чёткими, а про Громова даже не вспомнили. Я вышел из подземного перехода и расстегнул фуфайку. Жарко. Что-то мне нездоровится. Горло пересохло, хоть снег ешь. Мне прилечь поспать. Суток двое-трое. «Слышь, Макс!» Я вытащил бланки заказов на снабжение и протянул ему. «Что-то мне плоховастенько. Не дойду я до склада. Давай-ка ты один. Ты же там был уже?» «Был», — Макс забрал бумажки. «Кому подойти?» «Лучше сразу к кладовщику. Там тебя витрицки ждать будет. Подбери ему что-нибудь. Все, завтра в полседьмого у восточных ворот». «Пока!» Я закинул полученную двустволку на плечо и побрел к Яну. «Неужели этот день никогда не закончится?» «Привет!» — помахал мне бутербродом с колбасой Вениамин, когда мне кое-как удалось доковылять до прилавка и облокотиться на него. «Ты все жрешь!» Я выпрямился, положил ружье перед приказчиком. «При напряженном интеллектуальном труде требуется полноценное и сбалансированное питание!» Вениамин отложил бутерброд на газету. Это ограбление? Точно. Стакан воды или жизнь? Шесть часов должны уже пройти, в любом случае, больше ждать, сил нет. Да пожалуйста. Торговец достал пустой стакан и пластиковую двухлитровку колы. Угощайся. Не. Ты вообще читал ее состав? Эту гадость не пью, замотал я головой. Еще вступит в какую-нибудь реакцию с компонентами синего доктора, тогда точно загнусь. «Да и стоит она, будь здоров!» «Потом каждым глотком попрекать будет!» «Воды дай!» «Ой, какие мы привередливые!» Вениамин наполнил стакан из чайника. «Че пришел?» «Штуцер еще никому не загнал?» «Спросил я, когда выпил воду до последней капли». В животе заурчало, но рези не было. «Ты хочешь сказать, у тебя появились лишние две сотни золотом?» «Удивился приказчик». «Сто шестьдесят!» 200 Не понял. А инфляция? 160. Я инфляцию не беру, можешь засунуть её себе в одно место. Нет, вы посмотрите на него. Всю воду выдал и ещё хамит. Вениамин махнул рукой. Чёрт с тобой. 180. 20 винтовочных патронов сверху. Давай 40 и 190, предложил я.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 «Деньги, правда, поленые в смысле оторвался от бумажек приказчик. «Ну, их бы не светить пока», — замялся я. «Двадцать процентов», — поставил условие Вениамин. «Да без вопросов», — не колеблясь согласился я. «Нормальный процент для такого дела. За дарма никто тебя прикрывать не будет, а так он лично в сохранении тайны заинтересован. Кроме того, с учетом старого ружья денег хватает». «Только лучше будет, если деньги из форта уйдут». «Я тебя спрашиваю, кого ты на 200 тонн опустил?» Вениамин кинул деньги на прилавок и в упор посмотрел на меня. «Нет?» «Вот и ты не учи меня деньги отмывать!» «Договорились?» «Договорились. Проверяй товар!» Вениамин с сгреб купюры, достал из-под прилавка сверток с ружьем, протянул мне и вытащил из сейфа пломбир, пломбу, сквозь которую уже была продета проволока и журнал регистрации. Только и научились, что черный нал в белые литры переводить. А уже с советами лезут. «Не, пломбу не надо!» Не стал обращать на его ворчание внимания я. Размотал сверток и достал штуцер. «У меня разрешение есть. Показывай!» «Блин, я его Максу отдал!» Хлопнул я себя по лбу. «Они ж вместе с талонами на снабжение были. Номер хоть помнишь?» «Не-а!» «Тогда жди, пока я спусковые запломбирую, и я из-за тебя лицензию терять не собираюсь». Вениамин забрал у меня ружье, продел проволоку в скобу, как-то по-хитрому замотал оба курка и всунул второй конец проволоки в пломбу. Я только покачал головой. Тормознули бы меня дружинники с двустволкой, замучился бы отмазываться. А теперь полный порядок. С опечатанными курками никто не докопается». Из какого сплава отливались эти самые пломбы, никто, кроме чародеев, не знал. Причем проверить их подлинность мог любой дружинник. Настоящие даже на 30 градусном морозе оставались едва заметно теплыми. Все пломбы были номерными и учитывались как в дружине, так и в специальном журнале продавца оружия. Снимать их могли только на пропускных пунктах при выносе оружия из форта за городскую стену. «Что, лед? Арсенал обновляешь?» Бесшумно наступая в меховых тапочках по полу подошел Ян Карлович. «Ага. Решил вот чуток прибарахлиться!» – кивнул я, забирая пломбированное ружье Вениамина и заворачивая его в сверток. «Патроны гони!» «Бери!» – приказчик кинул на прилавок, зазвеневший при ударе о доску мешок. «Двадцать! Можешь не пересчитывать!» «Верю!» – пришлось разворачивать сверток и класть патроны к ружью. «Ну-ка повернись», — попросил меня Ян, уже собиравшийся пройти в свой кабинет. «Что такое?» — не понял Ян, но развернулся к нему лицом. «Синий лекарь? Кто тебя?» «Да наркоманы какие-то». «Про Семеру говорить нельзя, ни к чему это. Сговорились они все сегодня, что ли? Кто да кто? Конь в пальто!» «Тебя наркоманы ограбить хотели? Кому, расскажи, не поверят!» «Скользкий! Жертва грабежа!» – заржал Вениамин, но под взглядом хозяина моментально заткнулся. «Чего взял, что наркоманы?» «На мой взгляд, Ян слишком серьезно отнесся к этому случаю. Да у них глаза полностью синие были. Даже зрачков не было видно. Я закинул сверток на плечо и подошел к двери. «До свидания!» «Заходи еще...» Как-то вяло отозвался Вениамин, а Ян так и вообще промолчал. «Странные они какие-то сегодня». Пока шел до дому, правое плечо под тяжестью ружья онемело, но переложить на левое было нельзя. Раненую руку начало ощутимо ломить. «Ничего. Главное, чтобы за ночь все прошло». Когда спустился в подвал морга, специально зашел к узнать, сколько времени... А придя к себе, первым делом завел старый помятый будильник на пять утра. Сегодня не собрать вещи в рейд, ни начинить серебром патроны уже не получится. Еле на ногах держусь. Штормит и к земле клонит. Но на одно дело время я потратил. Достал свою серебряную фляжку и наполнил ее самогоном из литровой бутыли, уже на три четверти пустой. Традиция. А потом, даже не раздевшись и не расстелив одеяло, Завалился спать. Будем надеяться, утром проснусь.